Глава пятая. В гостях у владыки с подарками. Войдя в дом, Лихаэль лишь бросил в воздух. — Ужин с мясом! И провел Асю робко, поблагодарившую реальность за отсутствие сырого оленя и пенного кубка с горячей кровью из жилы, в большую комнату с уже накрытым столом. — Эй, а руки где можно помыть? — уточнила девушка у спины своего спутника. ты испачкалась удивился лихаэль даже соизволив обернуться к вопрошающей окинул ее беглым взглядом при свете ламп цветков оплетающих стены и потолок не найдя внешних признаков грязи лиха повел плечом привычка выбрала самое простое объяснение ася и отправилась приводить себя в порядок читать лекцию о гигиении и микробах Ни до, ни тем паче вместо ужина было совершенно неохота. Кроме деревянной ванны в полу, санузел был еще укомплектован выступом, в ложе которого чуть выше уровня талии струился прямо из одной стены до другой ручеек. Он вытекал из живого цветка раковины, и это уже даже не вызывало удивления, так же, как и выращенная рядом чаша с жидким мылом. Руки можно вымыть и ладно, остальное потом изучим, а пока за стол и кушать. Откуда незримые помощники взяли мясо, из которого приготовили еду, Ася тоже уточнять не стала. Так же, как и то, бегало оно до этого, летало или плавала А то слихо сталось бы нарочно выдумать какую-нибудь несусветную фиговину и насмерть испортить со трапезницей аппетит. Не злобы, а исключительно забавы для. Предлагал же он ей лопать сырое мясо, зараза. Пакостный характер чудесного родственника за недолгий период знакомства уже был продемонстрирован во всей красе. И самое худшее, что Ася готова была поклясться. Как таковую пакостность и прочие дурные стороны нрава первопредок даже еще не начинал демонстрировать. Просто таким уж сокровищем уродился. Потому Покрышкина решила первым делом поесть, пока не приключился очередной отбивающий аппетит форс-мажор. А на то, что он гарантированно приключится, Ася готова была спорить с кем угодно на что угодно. Конечно, было жуть, как любопытно узнать, что там в шкатулке из дерева. Но с вопросами попаданка не спешила, по озвученным выше причинам. Вторая порция чего-то мясного с пюре оттенков безумия Сальвадора Дали успела отправиться в желудок прежде, чем снаружи раздался мелодичный перезвон. Лиха, скорее художественно раскладывающий пищу по тарелке, чем отправляющий в рот, оживился. «Гость!» — почти промурлыкал Лиха. «Мир его праху!» пробормотала себе под нос Ася, торопливо дожевывая свою порцию и запивая искристо-изумрудным, точно тархун, соком. Сильный голод она утолила, да и в сон уже начинала клонить, но побороться с сонливостью и поглазеть на самоубийцу, явившегося на порог к Лихаэлю, хотелось сильнее, чем в кровать. За дверью, спутанный по колено низенькой во всех иных местах газонной травкой, стоял все тот же Эльмиавер. «Может, он мазохист?» — всерьез задумалась Ася, изучая какое-то обреченное лицо эльфа, в очередной раз явившегося предсветлые очи древнейшего. Или ему все до смерти надоело и в самоубийце записаться хочет? Выглядеть молодо и быть молодым душой — две большие разницы, как тому Лермонтова, и жизнь уж нас томит, как ровный путь без цели, как пир на празднике чужом. «Владыка леса Гель-Рен-Аро-Каээр приглашает пробудившегося первопредка в свои чертоги в желаемый Эль-Аролю-Лихаэлю-Мик». Приняв позу высшего почтения, что выглядело весьма нелепо в купе со спутанными травой ногами, промолвил эль Мявер. Он продолжал, наряду с именем собственным, вежливо величать пробудившаяся лиха Эй-Аролем, то есть высоким лордом лесных просторов. Вопрос, кто из двоих, нынешний эльфийский монарх или все тот же Лихаэль, знатнее, то бишь выше лордством, был весьма щекотлив, и лучше всего его было вообще не поднимать во избежание недоразумений. Поэтому и отправили после доклада о приключившемся счастье к Лихаэлю именно законника эль и отправили в одиночку. Вроде как приглашение передавалось неформальное, потому порядок сопровождения, свита и прочие щекотливые моменты обходились по широкой дуге. Во избежание, так сказать. Ну, а если с приглашением не получится, что ж, ошибочка вышла. Придется на освободившееся место знатока законов подходящую кандидатуру подыскивать и тяжкую думу думать. эх не могли детки более удачное место для игрушек сыскать. — В гости зовет? — заинтересовался Лихаэль, у которого, в отличие от Аси, ни крупинки усталости или сонливости не наблюдалось вовсе. Отдохнул, зараза, за тысячелетие сна и сил набрался с запасом. — Почему бы и нет? Пошли! Лихаэль буквально светился энтузиазмом. Хоть к пчелам вулей, лишь бы только в коллектив, пробормотала под нос Ася. Она почти понадеялась, что чумовой родственничек сейчас цапнет за руку беднягу законника и умотает с ним крутить хвосты куда-нибудь в светлую даль эльфийскому владыке и его присным. Но не тут-то было. Эльфа за руку-то цапнули, но вторая верхняя конечность у предтечи имелась в наличии и оказалась свободной. Впрочем, ненадолго. Ее тут же заняли запястьем Аси и в очередной раз дернули. «И зачем ты меня-то поволок? Ни шагу без няни!» — прошипела Ася на ухо Лихаэлю. «Так веселее!» — беспечно оправдался пока не одноглазый тип с каждой своей выходкой, приближаясь к соответствию с мифическим образом русских сказок. «Веселее тебе!» Буркнула Ася, ежась от удивленных взглядов эльфийской знати. Красавчики и красавицы, как на подбор. Тусовавшийся в приемном зале, куда лихо, недолго думая, провел ее и Эльмиавера. Торжественная растительная роскошь помещения, впрочем, брала только размерами. Насчет прочего, скромный домишко у первопредка был, пожалуй, покруче. «Да!» — согласился непробиваемый родственничек. — А подарок монарху в честь знакомства ты прихватил? — не удержалась от шпильки девушка. — Подарок? — на долю секунды задумался Лихаэль и довольно подтвердил. — Прихватил. Пока древнейший разглядывал предбанник двора эльфийского владыки, а Эльмиавер ускользнул вперед для доклада, Асю тоже соизволили заметить. Какая-то расфуфыренная эльфийка, на прекрасном лике, коей навеки застыло выражение «дама, унюхавшая навоз», мелодично прозвенела. — Человечка? В какие бездны падает светлый лес? Кто допустил сюда животное? — И не говори. Намордник сняли, с поводка спустили, а вдруг укусит. Хорошо еще пока лишь тявкает. Не осталось в долгу перед снопкой явной расисткой Ася. Закончила свой маленький спич она под заливистый хохот Лихаэля, уже насмотревшегося на все прелести дворца и вернувшегося к родственнице. — Хочешь, я сделаю из нее багряный закат? — благородно предложил первопредок, кивком указывая на онемевшую от людской наглости эльфийку. — Это как? — не поняла Ася. — Показать? — с энтузиазмом уточнил Лиха. Что-то в выражении его «добрых глаз» и столь же ласковой улыбке подсказало даже не насобачившейся в толковании двусмысленности землянки что кровавый закат не ограничится издевательским опрокидыванием на голову заносчивой особы банки с томатным соком. На всякий случай Ася осторожно уточнила. «Ты ее убить, что ли, предлагаешь?» Нежно-розовая эльфийка стала в секунду белой, как крахмальная простынка, пошатнулась и нервно сглотнула. «Фу!» — почти обиделся лихо, притопнув ногой. «Красивый багряный закат — это истинное искусство. Правильно снять кожу, останавливая кровь так, чтобы свежее мясо и кровь играло нужными красками, способен лишь истинный творец и художник». «Понятно». Опять всякие гадости красивым словом прикрыли. Меняются миры и времена, но суть маскировки не меняется, — согласилась Ася в почти абсолютной звенящей тишине, наступившей в зале дворца. До местной публики, как анекдот до жирафа, дошло. Кто именно изволил пожаловать с визитом и чем это может кончиться тоже. «Не надо мне закатов!» И рассветов тоже не надо, она вон замолчала, пусть и дальше в тряпочку молчит. — Хорошо, устрою закат в другой раз, а пока пусть будет так, как ты хочешь, — оптимистично согласился Лихаэль и махнул рукой. Рот на лице прекрасной девы будто стерли. — Хм, а как она есть теперь будет? — озадачилась попаданка. «Зачем — Зачем? — не понял лиха Она же с голоду и от жажды помрет. Надо было хоть дырочку оставить, — ляпнула Ася, не зная, куда деваться от фантазии креативного первопредка. — Ладно, — поморщился Лихаэль и тут же засиял снова, озаренный очередной посетившей его идеей. — Тогда так. Первопредок наставил на расистку палец и как-то хитро его изогнул. Рот на лицо эльфийки вернулся. Вот только из него полилась не речь, а мелодичная птичья трель. «Доброта из тебя так и прет, так и прет», прокомментировала Покрышкина, устав уже опасаться новоявленного родственничка и всего лишь пытаясь чуток минимизировать его творческие садистские порывы. Все дело было в том, что злодеем-садистом лиха не был, он оказался просто совершенно иным. Сорванная или установленная под немыслимым углом стародавние времена крыша давала столь непредсказуемый эффект, что догадаться о планах Лихаэля бедная попаданка даже не надеялась. С первопредком было как с порывистым ветром ураганной силы. Вот он дует в одну сторону, а в следующую секунду уже в другую, а то и вообще стих. чтобы через пяток секунд облагодетельствовать своим присутствием противоположное направление. Причем не факт, что направление окажется из списка стандартной розы ветров. С древнейшего станется задуть снизу из-под земли или сверху, да хоть из космоса или иных миров. Невозможный тип только довольно усмехнулся, принимая комплимент и поторопил вернувшегося с доклада из зала владыки, Эльмиавера. «Веди уже, а то я немного заскучал». Законник едва заметно вздрогнул, наверное, в красках представил, что может вытворить пробудившийся первопредок в скучающем состоянии для развлечения себя любимого. Ася даже чуток посочувствовала старичку-эльфу. Прущая бульдозером и бьющая гаечным ключом инициатива, в купе с безграничной фантазией Лихаэля, пугало не по-детски. А в тронном зале дворца было пусто, не считая фигуры на высоком сиденье, в обрамлении причудливо очень эстетично изогнутых ветвей живого дерева. «Тот, кто внимает великому лесу, наш владыка ги эль рен арока рад встрече с тобой, эй-Ароль!» озвучил странную фразу Эльмиавер и сразу получил ответочку от предтечи. «Наш? Ну, твой, положим, соглашусь!» раздумчиво поправил Лихаэль и танцующим шагом направился к царственному кусту. А Ася оценила застывшее совершенство эльфийской физиономии владыки и едва не хихикнула, когда краем глаза заметила неуловимое дрожание рук местного правителя. Кажется, Гель Рен банально опасался двинутого на всю голову лихо. Однако ж навстречу пригласил. Наверное, пытался исповедовать принцип «держи друзей близко, а врагов еще ближе». Вряд ли древнейшего вот прямо сразу можно было записать во враги короны. Но, с другой стороны, в какую категорию поместить непредсказуемых первопредков – Ася не знала, и народная мудрость об этом тоже умалчивала. «Шума листвы, сияния древ, цветения и плодов», — проронил лихо, очевидно сказав таким хитро вывернутым образом эльфийское «здравствуйте», признанному большинством легитимному правителю. «Благодатного солнца и ярких звезд». мелодичный голос владыки выдал древнее приветствие обращение к эй ролю и лихо расплывшись в проказливой улыбке вытащил из ниоткуда шкатулку ту самую которую совсем недавно достал из ствола на полянке с приведением без мотора с отключаемым звуком щелкнула крышка являя любопытствующей асьски она даже на цыпочке привстала внутреннее содержимое, какой-то тонкий серебристый ободок и цепочку с большим зеленым камнем. Последний так искрился на свету, будто обладал встроенной подсветкой. Стало быть, в дереве чья-то заначка была или клад, предположила Покрышкина и удивилась тому, какими большими, но очень большими стали глаза у владыки леса и Эльмиавера. «Утраченные реликвии рода владык Орео!» — задушенно просипел законник. Гиэль Рен сошел с ветвистого трона и обреченно прикрыл веки. «Не-не-не-не-не!» не практически отшатнулся от пораженных эльфов лиха кажется, почти испугавшись. «Даже не думай, я...» Во владыка властелинов давно наигрался. Скучное занятие. Сам-сам. — а -а -а, царственный эльф издал беспомощное мяуканье. — А это тебе подарок. Хочешь, переплавь. Хочешь, носи. Отрезал лихо и практически насильно всунул шкатулку в руки Гейльрена. — По какой причине тем это всплыла? — попыталась уловить Ася, подергав рукав Лихаэля. Спрашивать у эльфийского правителя или у Эльмиавера, перманентно пребывающего при встрече с лихо на грани сердечного приступа, Ася не рискнула. — а пустяк! — беспечно отмахнулся первопредок. — Ты же сама хотела, чтобы я пришел с подарком. Мы подарили реликвии предшествующего рода владык. — Это их ты в дереве нашел на призрачной поляне? — уточнила девушка, — и, получив кривую ухмылочку согласия лиха, удивленно присвистнула. «Как они туда угодили-то?» «Месть, ревность, обида», — пожал плечами предтеча, показывая, что такие банальности ему давно приелись и совсем не любопытны. Накануне передачи древесного трона владыки Кельмона Аро-Орео сыну своему, принцу Гефрадору, и его избранницы-деви Леодель, случилось небывалое. Реликвии власти исчезли из дворца вместе со священным ларцом. Отмер и разродился более детальной информацией, памятливой на детали прошлого законник. — О, ясно! — зевнул Лихаэль, сопоставив имеющиеся данные со сведениями, полученными на полянке с призраком. и считанными с камешка привязки слепка привидения. И скучающе пояснил Асе. Отвергнутый возлюбленный принца покончил с собой. Его мать, судя по памяти касанию, горя жаждой мести, похитила реликвии и сделала слепок призрачного образа сына стражем регалий. «У вас что?» «Свободный доступ к ценностям был. Приходи, кто хочет, бери, что пожелаешь», — удивилась Ася. отсутствию элементарной охраны важного государственного достояния. — Ни стражи, ни сигнализации. Реликвии охранялись, — скорбно вздохнул законник, но тревога поднялась бы лишь в том случае, если бы их коснулась длань того, кто не числится членом рода арео Ха! — а рассерженная мамочка-мститель стибрила по брякушке вместе старой и магичила, не вынимая из емкости хранения, догадливо хмыкнула Ася. И что дальше было? Реликвий не за отведенный на поиски срок. Сквозь призрачную вуаль не зрят очи магов и неуловимы нити, связующие владык свинцом и браслетом. Божественное вмешательство также под запретом. Месть оказалась жестокой. Произошла смена династии, — тихо закончил законник и летописец Эльмиавер. Без способности обладать и удержать священные реликвии нет права на титул владыки леса. Кельмон уступил трон иному роду, чей венец был почти столь же древен. А почему в итоге-то потом ящичек не нашли? Местечко с привидением приметное, даже у меня там мурашки по коже-то бунами бегали. — Эльфы инстинктивно сторонятся мест, отмеченных нехорошей смертью, — ответил законник. — Короче, на той полянке вы ничего не искали и вообще туда не совались, — подвела итог Ася и полюбопытствовала, мимолетно удивляясь эдакому ритуальному пинг-понгу эльфов. — Теперь-то, когда реликвии нашлись и лихо править отказался, опять у вас власть поменяется? — Хвала, светозарный Геаль, нет. Восславил богиню законник, коснувшись руками груди. Может, потому и славил, что, в отличие от лиха, она в дела эльфов свой нос не совала и всякие провокационные реликвии не находила. Вознеся хвалу, Эльмиавер почти деловито пояснил. Род арео и Каэр слились во владыке Геэльрене. Союз его родителей соединил две старинные ветви достойнейших древ — Повезло, значит. Что ж тогда на Лихаэля пытались корону повесить, если свой кандидат имеется? — По древности рода, по праву нашедшего утраченное, по... — начал педантично перечислять Эльмиавер и, кажется, собрался процитировать десяток другой просто важных и очень важных статей закона. Ася быстро обломала знатоку всю малину, резюмировав. Короче, он нашел, ему и предложили. От вульгарной краткости речей человечки поморщился владетельный эльф, прислушивающийся к разговору. Он не вмешивался в него явно, то ли потому, что по этикету «невместно» правителю запросто трындить с прочей публикой, то ли потому, что не знал, как ему, самой большой шишке в лесу, обращаться с тем, кто вообще не шишка, а самое большое дерево. И уже шишки... невместно разевать рот на лесного гиганта, даже если тот притворяется каким-то листиком или цветочком, или вовсе поганкой. Да, кстати, если бы лихо был грибом, тот точно галлюциногенной поганкой. Один кусочек и жесткий приход гарантирован, в отличие от выхода. Наконец, что-то решив для себя, владыка Гейль Рен промолвил, вновь встав с древесного трона и простирая руки к пробужденному первопредку. «Эй, Ароль-Лихаэль! Лес признателен за возвращение сокрытых реликвий, а не часть нашей общей истории, часть памяти и силы владык. Неправильным было бы вечное сокрытие их под стражей призрака». Может, владыка распинался бы еще с полчаса, но выразительный зевок человечки пошло оборвал вдохновенный полет царственной мысли. «А что вы хотели? Ася привыкла ложиться не позже одиннадцати, а тут уж точно за полночь было. Пора в постель. Это эльфы все поголовно то ли совы, то ли аритмики, или вообще какие-нибудь уникумы по три часа в сутки спящие. Ей же!» Обычной человеческой девушке не меньше семи часов для отдыха надо, чтобы на людей не кидаться и быть в меру доброй и пушистой. Чрезмерная же доброта вообще не рекомендуется, а то всякие эгоисты на шею сядут и ноги свесят. — Лихо, я спать хочу! — тихо оповестила о проблеме спутника и новоявленного родственника Ася. — Пойдем домой. — Уже? Мы же еще не повеселились! скроил недовольную гримасу Лихаэль. Меня отведи, а сам развлекайся сколько хочешь, ответила зевающая Ася, которой уже, честно сказать, было наплевать на все закаты и рассветы, которые вздумает устроить с местной публикой древнейший. Или тоже отдохни. На? склонил голову Набок первопредок, оценив ширину очередного зевка слабой человечки. Ага, завтра будет другой день. — заверила чумового первопредка Покрышкина, используя знаменитое присловие Скарлетт О'Хара. — И ты снова кого-нибудь хорошенько напугаешь, затащишь меня в очередные дебри или вляпаешься еще в какое-нибудь развлечение? — Хорошо, — смело истивился Лихаэль. Нет, вряд ли, конечно, пожалел Асю. Скорее понял, что с такой сонной тетерей ему никакие забавы вообще не светят, а без нее развлекаться неохота. потому снисходительно разрешил. Идем. И прямо в зале приема, не сказав местному владыке даже пока не то что вежливого до свидания или какого-нибудь цветистого уважительного прощания на пару-тройку фраз из жизни звезд и растений, дернул Асю за руку. Открылась эльфийская тропа. Своему блатному любимчику лес дал зеленый, даже не свет, а целый коридор. разом переместил к порогу дома древа. Впрочем, и Асина весь эльфийский этикет, и мнение всяких остроухих насчет ухода по-английски от самого владыки было уже совершенно «по». Освободив многострадальное запястье, она почти на ощупь, очень уж глаза слипались, будто песка в них сыпанули, побрела к своей спальне. Сил заглянуть в ванную у нее еще хватило, А потом, едва голова соприкоснулась с длинной на всю кровать подушкой, попаданка отключилась.